Папа одного школьника звонит папе другого Скажите, вы сделали за сына домашнее задание? Да, да, заканчиваю А потом дадите списать, ладно? Сау! <со> Сау! <со> <со> Украинская деревня Поздняя ночь Ни шороха, ни звука В хате за столом, заставленным пустыми бутылками и остатками закуски, в полной тишине сидят угрюмые музыки с полными стаканами в руках. О, а вы быть за шарыхом? Она добыла водку с пивом. Бейла водку с пивом. Эй, эй, водку Не свисти денег не будет! Привет такая! А, вон оно что! Да Тут я думаю, чуть это нас эгоистники злые ходят и только молча палками машут. В эфире наша любимая рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в том, что мужчины лгут, виноваты, несомненно, женщины, так как задают слишком много вопросов. Вызвал, вызвал. А, а еще и милицию, и позарных. А их-то зачем? пущай с лифтом посоревнуются.